Богема. Как существовать при помощи литературы? Впервые журнал «Красная Нива», 1925 год, номер один. Рассказ написан в 1924 году. Близкий по стилю к автобиографическим запискам на манжетах и, возможно, являющийся их переработанным фрагментом, рассказ этот о владикавказском периоде жизни писателя 1920-21 годы. Именно тогда бывший военврач Белой армии Булгаков оставил медицину и избрал профессию литератора. Его филиетоны печатались в местных газетах. Для местного театра написаны и поставлены на сцене первые булгаковские пьесы «Самооборона», «Братья Турбины», «Глиняные женихи», «Парижские коммунары», «Сыновья Мулы». Булгаков сотрудничал в литературной секции под отдела искусств Владикавказского ревкома и читал доклады и лекции, вступительные слова о Пушкине, Чехове, текущей литературе перед концертами, спектаклями и литературными вечерами. Глава первая. Верхом на пьесе в Тифлис.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 Грозный призрак. Впрочем, плевать. Эти записки никогда не увидят свет. Так я говорю, грозный призрак голода стучался в мою скромную квартиру, полученную мною по ордеру. А вслед за призраком постучался присяжный поверенный Гензулаев, светлая личность, с усами подстриженными щеточкой и вдохновенным лицом.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 Я исчерпал все возможности. В подотделе искусств денег нет и жалования платить не будут. Вступительные слова перед пьесами кончились. Фильетон в местной Владикавказской газете я напечатал и получил за него 1200 рублей и обещание, что меня посадят в особый отдел, если я напечатаю еще что-нибудь похожее на этот первый фильетон. «За что?»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 Имеется в виду пьеса «Сыновья Мулы», которая шла в Осетинском и Ингушском театрах. Оговариваю здесь Гензулаева. Он меня научил, а я по молодости и неопытности согласился. Какое отношение имеет Гензулаев к сочинению пьес? Никакого понятное дело.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 И отвратительную, выворачивающую душу музыку. Так-так, стало быть, я буду сочинять, а Гензулаев, подсыпать этот быт. Идиоты будут те, которые эту пьесу купят. Идиоты будем мы, если мы эту пьесу не продадим. Мы ее написали в семь с половиной дней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 а на остальные 93 решил уехать из Владикавказа. «Почему же? Почему именно в Тифлис? Убейте, теперь не понимаю. Хотя, припоминаю, говорили, что, первое, в Тифлисе открыты все магазины, второе, в Тифлисе есть вино, третье, в Тифлисе очень жарко и дешево фрукты». 4. в Тифлисе много газет и так далее, и так далее. Я решил ехать. И прежде всего уложился. Взял свое имущество — одеяло, немного белья и керосинку. В 1921 году было несколько иначе, чем в 1924. Именно нельзя было так ездить. Снялся и поехал черт знает куда.